«Будущее Германии, Европы и мира». Четверг, 23 октября 1828 года. Гете весьма одобрительно отзывался сегодня о брошюре канцлера, посвященной памяти великого герцога Карла Августа, в которой он вкратце излагает энергическую и деятельную жизнь удивительного государя. «Маленькая эта брошюра, — сказал Гете, и вправду очень удачно». Материал отобран с большим тчанием и осмотрительностью, к тому же весь он пронизан духом горячей любви, и в то же время изложение так сжато и кратко, что деяния великого герцога как бы громоздятся друг на друга, и при виде такой полноты жизни и деятельности вы поневоле испытываете нечто вроде головокружения. Канцлер и в Берлин послал свою брошюру, и спустя некоторое время получил весьма примечательное письмо от Александра фон Гумбольта. Это письмо я не могу читать без глубокой растроганности. Гумбольт в течение долгих лет был преданнейшим другом великого герцога, да оно и не удивительно. Глубокая, богато одаренная натура последнего постоянно жаждала новых знаний, а Гумбольт, благодаря своей универсальной образованности, Как раз и был тем человеком, который на любой вопрос мог ответить наилучшим и основательнейшим образом. И вот чудесное совпадение. Последние свои дни великий герцог прожил в Берлине почти в непрерывном общении с Гумбольтом, под конец успев еще обсудить с другом многие важные проблемы, его тревожившие. И опять-таки, разве не следует считать милостью Господней то, что такой человек, как Гумбольт, стал свидетелем последних дней и часов одного из лучших государей, когда-либо правивших в Германии. Я велел снять копию с его письма, и сейчас кое-что прочту вам. Гёте поднялся, подошел к конторке, взял из нее письмо и снова сел за стол. Несколько мгновений он читал про себя, и я заметил, что слезы выступили у него на глазах. «Нет, читайте сами, но не вслух», — сказал он, протягивая мне письмо. Он снова поднялся и стал шагать по комнате, покуда я читал. «Кого же могла больше, чем меня, потрясти его скоропостижная смерть?» – писал Гумбольд. «Ведь он в течение 30 лет относился ко мне с искренней благосклонностью, смею даже сказать, с нескрываемым пристрастием. Он ведь едва ли не каждый час хотел видеть меня подле себя. Как прозрачное свечение, озаряя заснеженные вершины Альп, предвещает угасание дня так и здесь». Никогда я не видел великого и человечного государя оживленнее, остроумнее, мягче и взволнованнее дальнейшим развитием жизни своего народа, чем в эти последние дни его пребывания с нами. Удрученный и напуганный я не раз говорил друзьям, что это оживление, эта непостижимая ясность духа при такой физической слабости представляется мне каким-то устрашающим феноменом. Он и сам, видимо, колебался между надеждой на выздоровление и ожиданием великой катастрофы. Когда за 24 часа до нее я встретился с ним за завтраком, он выглядел больным и ничего не хотел отведать, но, тем не менее, еще живо расспрашивал о валунах, докатившихся из Швейцарии до Балтийских стран, о хвостатых кометах, которые могли бы нежелательным образом замутить нашу атмосферу, и о причинах трескучих морозов, распространившихся по всему Балтийскому побережью. На прощание он пожал мне руку, не без насмешливости заметив. «Вы полагаете, Гумбольд, что Теплиц и другие горячие источники — нечто вроде разогретой воды? Нет, это вам не кухонный очаг, об этом мы еще поговорим. В Теплице, когда вы приедете с королем, И вот увидите, ваш старый кухонный очаг еще даст мне возможность отогреться. Странно, все становится важным в устах такого человека. В подздаме я несколько часов подряд сидел с ним вдвоем на канале. Он то пил, то засыпал, просыпаясь снова пил, поднялся было, чтобы написать своей супруге, и опять заснул. Он был бодро настроен, но слаб, в минуты бодрствования он буквально теснил меня труднейшими вопросами, касательно физики, астрономии, математики и геологии. Его интересовало прозрачное ядро кометы, какова атмосфера на Луне, интересовали цветные звезды, влияние солнечных пятен на температуру, органические формы промира, внутреннее тепло земного шара. Говоря или слушая меня, он засыпал, часто остановился беспокоен и, словно прося прощения за свою мнимую невнимательность, мягко и дружелюбно говорил — «Вы видите, Гумбольд, я конченый человек». Внезапно он перешел к разговорам на религиозные темы, сетовал по поводу распространяющегося пиетизма и связи этой фанатической секты с политическими стремлениями к абсолютизму и подавлению всякой свободы духа. «Вдобавок пиетисты лицемеры», — воскликнул он, «которые всеми правдами и неправдами силятся снискать благоволение власти имущих, чтобы добиться высоких постов и наград, они ловко сыграли на поэтическом пристрастии к средневековью. Вскоре гнев его утих, и он сказал, что теперь находит немало утешения в христианской религии. Это человеколюбивое учение, добавил великий герцог, но искаженное с самого начала, первые христиане были вольнодумцами среди реакционеров. Я, — сказал Гёте, — сколь искреннюю радость заставила мне это прекрасное письмо. «Теперь вы сами видите, какой это был значительный человек», — отвечал он. «И как хорошо, что Гумбольд подметил и записал эти последние немногие штрихи. Они могут служить символом, отражающим всю природу этого редкостного государя». «Да, таков он был. Кому же и сказать это, как не мне, ибо, собственно говоря, никто не знал его ближе и лучше, чем я». И разве же не ужасно, что перед смертью все равны, и такой человек должен был рано уйти от нас? Еще одно какое-нибудь несчастное столетие, и как бы он на своем высоком посту продвинул вперед свою эпоху. Но знаете что? Жизнь и не должна идти к своей цели так быстро, как мы полагаем, и как нам бы того хотелось. Демоны вечно путаются у нас под ногами и мешают нам идти вперед». «Жизнь, правда, продвигается, но очень уж медленно. Поживите-ка еще, и вы убедитесь, что я прав». «Развитие человечества вставил я, видимо, рассчитано на тысячелетия?» «Кто знает, — отвечал Гёте, — может быть, и на миллионы лет. Но сколько бы человечество ни существовало, препятствий на его пути всегда будет предостаточно, так же, как и разных нужд, дабы была у него возможность развивать свои силы». Умнее и интереснее, осмотрительнее оно, пожалуй, станет, но не лучше, не счастливее, не деятельнее или только на краткие периоды. Думается, придет время, когда человечество перестанет радовать Господа, и ему придется снова все разрушить и все сотворить заново. Я уверен, что дело к тому идет, и что в отдаленном будущем уже намечен день и час наступления этой обновленной эпохи. Но времени у нас, конечно, хватит. Пройдут еще тысячи и тысячи лет, прежде чем мы перестанем наслаждаться этой доброй старой планетой». Гёте, оживленный в отличном расположении духа, велел принести бутылку вина и налил себе и мне по бокалу. Разговор у нас снова зашел о великом герцоге Карле Августе. «Вы видите, — сказал Гёте, — что этот высокоодаренный человек обладал умом, способным охватить все царство природы». Физика, астрономия, теология, метеорология, первичные формы растительного и животного мира — все это было ему интересно и дорого. Ему едва минуло восемнадцать лет, когда я приехал в Веймар, но уже и в ту пору по росткам и почкам можно было судить, какое со временем здесь будет выситься дерево. Он вскоре всей душой прильнул ко мне и принимал живейшее участие во всех моих затеях, «Я был на 10 лет старше его, и это пошло на пользу нашей дружбе. Он целые вечера проводил у меня в проникновенных беседах об искусстве, о природе и о многом прекрасном в этом мире. Мы засиживались до глубокой ночи и нередко засыпали вместе на моей софе. Пятьдесят лет мы с ним делили радость и горе, и не диво, если кое-что из этого вышло. «Такая разносторонняя образованность, по-видимому, редко присущая в густейшем особам, — заметил я». «Крайне редко», — согласился Гёта. «Многие из них, правда, умеют искусно поддерживать беседу о чем угодно, но это не изнутри, они лишь скользят по поверхности, что, впрочем, неудивительно, если принять во внимание, какая ужасающая рассредоточенность и суета свойственна придворной жизни и как беззащитен против нее молодой монарх. На все-то он должен обращать внимание, должен знать немножко о том и немножко о сем, затем немножко о другом и немножко о третьем. И ничто не может для него укрепиться и пустить корни. Право, надо иметь могучую натуру, чтобы при таком количестве требований не раствориться в мелочах. Великий герцог, несомненно, был рожден великим человеком, и этим все сказано. При всех его высоких запросах, как научных, так и чисто духовных, он, видимо, умел еще и управлять государством, сказал я, «Он был цельным человеком», — ответил Гёте. «И все, что бы он ни предпринимал и ни делал, вытекало из одного великого источника. Поскольку так значительно было целое, значительно были и частности. В деле же управления государством он опирался на три своих качества — умение быстро распознавать ум и характер каждого и каждого ставить на надлежащее место. Это уже очень много». Далее был у него еще дар не меньший, если не больший, его одушевляла истинная благожелательность, чистейшее человеколюбие, он стремился ко всеобщему благу и прежде всего думал о счастье своей страны. О себе же лишь в самую последнюю очередь. Всегда он был готов прийти на помощь добропорядочному человеку, способствовать достижению благих целей, тут рука его никогда не оскудевала, было в нем что-то от Господа Бога. Он хотел бы осчастливить все человечество, а любовь, как известно, любовь и порождает. Тому же, кого любят, легко править людьми. И в-третьих, он был выше тех, кто его окружал. Когда по какому-либо поводу до него доносился добрый десяток голосов, он слышал только одиннадцатый, тот, что звучал в нем самом. Всякие наветы, как горох от стены, от него отскакивали, Нелегко было толкнуть его на поступок недостойный монарха. Он отклонял двусмысленные услуги и, случалось, заступался за отъявленных негодяев. Он хотел все видеть сам и во всем полагался лишь на себя. При этом он был молчалив от природы, и за его словами всегда следовало дело. «Как мне жаль, что я знал его лишь по внешнему виду», — сказал я, но все равно он прочно врезался мне в память. Я как сейчас вижу его на старых дрожках в серой поношенной шинели, военные фуражки с сигарой во рту. Так он ездил на охоту, а его любимые собаки бежали за ним следом. Никогда он не ездил ни на чем, кроме этих непрезентабельных дрожек, запряженных парой. Как видно, шестерки лошадей и мундир с сардинскими звездами были ему не по вкусу. У монархов такие выезды нынче уже не в чести», — отвечал Гетта. Теперь важно, что висит человек на весах человечества, все остальное суета, — суета-сует. Звезды на мундире и карета, запряженная шестерней, производят впечатление разве что на темные массы. Старые же дрожки великого герцога даже рессор не имели. Тому, кто сопровождал его, приходилось мириться с отчаянной тряской. Герцогу уже такая езда нравилась — Он был врагом изнеженности и любил все примитивное и неудобное. Об этом до известной степени можно судить по вашему стихотворению «Ильминау». Вы, видимо, описали его с натуры. «Он был тогда еще очень молод», — отвечал Гёта, «И мы немало сумасбродствовали. Благородное молодое вино, как видно, еще не перебродило. Он не знал, куда девать свои силы, и теперь я только дивлюсь, как мы не сломали себе шеи» на резвых скакунах через изгороди канавы, вброд через реку, потом с горы на гору до полного изнеможения, а ночь под открытым небом в лесу у костра. Вот это он любил. Герцогство, полученное по праву наследия, он и в грош не ставил. Если бы ему пришлось завоевать его ратными подвигами, взять штурмом наконец, вот тогда бы оно было ему дорого. В стихотворении Ильминау продолжал Гёте, Говорится о некоем эпизоде из эпохи, которая в 1783 году, когда я его написал, была отделена от меня уже целым рядом лет, так что я вправе был изобразить в нем себя самого как некую историческую фигуру и вести диалог со своим собственным «я» былых времен. Как вы знаете, там изображена ночная сцена в горах после одной из безумных наших охот. У подножия утеса мы соорудили несколько маленьких шалашей, и устелили их лапником, чтобы не спать на сырой земле. Перед шалашами мы разожгли костры, на них варилась и жарилась наша охотничья добыча. Кнебель, уже и тогда не выпускавший трубки изо рта, сидел ближе к огню и подчивал всех грубыми шутками и остротами, в то время как бутылка переходила из рук в руки, изящно сложенный зекендорф Растянувшись у подножия дерева, бормотал про себя какие-то стишки. Поблизости в шалаше крепко спал герцог. Я сидел у утлеющих углей, погруженный в тяжкие думы и борясь с приступами раскаяния из-за тех бед, которые иной раз учиняли мои писания. Мне и даны не кажется, что Кнебеля и Зекендорфа я обрисовал очень недурно, да и молодой герцог в хмуром бесчинстве своих двадцати лет, думается, удался мне. Спешит он в жажде впечатлений, Троп недоступных нет и трудных нет высот, Пока несчастье злобный гений Его в объятия страдания не толкнет. Тогда болезненная сила напряжения Его стремит, влачит могучей рукой, И от постылого движения в постылый он бежит в покой. И в самый яркий день угрюмый И без цепей узнав тяжелый гнет, Душой разбит с мучительной думой, На жестком ложе он уснет. Примечание. Перевод Левика. Конец примечания. Таким он и был с головы до пят, Ни единой черточки я не преувеличил. Но этот период бури и натиска Герцог вскоре оставил позади И достиг благодетельной ясности духа, Так что в 1783 году, в день его рождения, Я с удовольствием напомнил ему о его обличии в те минувшие годы. Не буду отрицать, что поначалу он причинял мне много забот и огорчений, но его здоровая натура быстро очистилась от всего наносного, и с той поры жить и действовать вместе с ним стало для меня истинной радостью. «Но в ту первую пору вы совершили вдвоем с ним путешествие по Швейцарии», — заметил я. «Он любил путешествовать», — отвечал Гёте но в путешествиях искал не развлечений и удовольствия, а пристально приглядывался, внимательно прислушивался ко всему доброму и полезному, что могло пригодиться для его страны. Земледелие, скотоводство, промыслы бесконечно многим ему обязаны. Его стремления никогда не носили личного эгоистического характера, но были чисто продуктивными и предусматривали всеобщее благо. Так он составил себе имя, прославившееся далеко за пределами его маленькой страны. «Его простота и внешне беззаботные повадки, — сказал я, — свидетельствовали, что он не ищет славы и не придает ей большого значения. Она сама собой пришла к нему в результате его таланта и трудолюбия. «Странная эта штука со славой, — проговорил Гёте. Дерево горит, потому что есть в нем горючий материал, Человек приобретает славу, ибо в нем есть материал для таковой. Слава же хочет, чтобы ее искали, и погоня за нею суета-сует. Правда, разумным поведением и всевозможными уловками можно приобрести некое подобие громкого имени, но если внутренняя сокровищница человека пуста, то все это только напрасные хлопоты, и завтра он уже будет позабыт. Также обстоит дело и с народной любовью. Герцог за нею не гнался и не стремился ее завоевать. Однако народ его любил, чувствуя, что он принял его в свое сердце. Засим Гёте упомянул о прочих членах герцогского дома, отметив, что благородство характера свойственно каждому из них. Он говорил о добром сердце нынешнего герцога, о надеждах, которые подает юный принц, и с любовью распространялся о редкостных качествах ныне правящей великой герцогине, которая, не щадя своих сил, пеклась о всех нуждающихся в помощи того или иного рода, а также о том, чтобы пробудить в своих подданных добрые задатки. «Она и всегда-то была ангелом-хранителем герцогства, а нынче, по мере того, как длительнее и теснее становится ее связь со страною, и подавно», — сказал гёта «Я знаю великую герцогиню, с 1805 года, и много раз восхищался ее умом и характером. Она одна из лучших и значительнейших женщин нашего времени, и даже не будучи герцогиней, осталась бы таковой. А ведь это самое главное, чтобы монарх, даже без всех своих регалий, остался большим человеком, может быть, даже более значительным, чем был до того, как стать монархом. Далее мы заговорили о единстве Германии, о том, при каких условиях оно возможно и желательно. «Меня не страшит, — сказал Гёте, — если Германия останется разобщенной. Наши превосходные шоссейные и будущие железные дороги все равно свое дело сделают. Главное, чтобы немцы пребывали в любви друг к другу и всегда были едины против внешнего врага. И еще, чтобы талеры и гроши Во всем немецком государстве имели одинаковую ценность, и чтобы можно было провести свой чемодан через все 36 княжеств, ни разу не раскрыв его для таможенного досмотра. И, наконец, чтобы дорожный паспорт веймарского гражданина, пограничный сановник соседнего княжества, не был бы вправе объявить недействительным иностранным паспортом. В пределах немецких государств не должно более существовать понятие «заграница». Германия должна, наконец, стать единой во всем, что касается мер и веса, торговли и товарооборота, и еще в сотнях вещей, которые я сейчас и не припомню. Но если кто-нибудь полагает, что такое большое государство, как Германия, должно иметь одну огромную столицу – и что такая столица может способствовать развитию отдельных талантов, равно как и благу народных масс, то он жестоко заблуждается. Кто-то сравнил государство с живым телом. В таком случае столицу приходится сравнить с сердцем, которое дарит жизнь и здоровье всем его многочисленным членам, близко и далеко от сердца расположенным. Но чем дальше они от сердца, тем все слабее и слабее становится для них приток жизни. Некий остроумный француз, кажется Дюпен, начертил карту культурного состояния Франции, наглядно показав культурное состояние Франции и просвещенность тех или иных департаментов более темной или светлой краской. Южные департаменты, наиболее удаленные от столицы, на его карте были закрашены черной краской, в знак царившей в них беспросветной темноты. А разве так бы все это выглядело, если бы в прекрасной Франции было не одно лишь средоточие света и жизни, а десять, к примеру? В чем величие Германии, как не в удивительной народной культуре, равномерно проникшей все ее части? Но ведь причина этого явления гнездится в отдельных княжеских резиденциях, от них исходит культура, там ее растят и пестуют. Предположим, что в Германии в течение столетий были бы лишь две столицы Вена и Берлин, или даже одна. Хотел бы я посмотреть, как обстояло бы дело с немецкой культурой, а также с народным благосостоянием, всегда идущим с ней рука об руку. В Германии имеется более 20 университетов, рассеянных по всей стране, и свыше сотни публичных библиотек, не говоря уж о множестве собраний предметов искусства и всевозможных естественно-исторических редкостей, ибо каждый владетельный князь радеет о том, чтобы окружить себя этими прекрасными и полезными предметами. А как много у нас гимназий, технических и промышленных училищ. Едва ли не в каждой немецкой деревне имеется своя школа. Ну а чем в этом смысле может похвалиться Франция. Не следует забывать также о театрах, число которых у нас уже перевалило за 70, а разве они мало способствуют просвещению народа? Разве не поощряют его к восприятию высокой культуры? Вкус к музыке и пению вообще, к музыкальному исполнительству нигде не распространен шире, чем в Германии, а это ведь уже кое-что значит. Теперь давайте вспомним о таких городах, как... Дрезден, Мюнхен, Штутгарт, Кассель, Брауншвейк, Ганновер и так далее. Вспомним о животворной силе, в них заложенной, о влиянии, которое они оказывают на соседней провинции, и спросим себя, так ли бы все это обстояло, если бы они издавна не были резиденциями владетельных князей. Франкфурт, Бремен, Гамбург, Любек – города большие и блистательные, их воздействие на благосостояние Германии огромно. Но остались ли бы они тем, что они есть, утратив свой суверенитет вследствие присоединения в качестве провинциальных городов к какому-нибудь крупному немецкому государству? Я, и, думается, небезосновательно в этом сомневаюсь». Среда, 3 декабря 1828 года. Сегодня произошла забавнейшая история. Мадам Дюваль из Картиньи в Женевском кантоне, великая умелица варить всевозможные варенья, прислала мне произведение своего искусства «Цукаты» для передачи великой герцогини и Гета в полной уверенности, что ее изделие Настолько же превосходят все другие, насколько стихи Гёте превосходят стихи большинства его немецких собратьев. Старшая дочь этой дамы давно уже мечтала иметь автограф Гёте, и мне вдруг пришло на ум, что было бы неплохо воспользоваться этими цукатами как приманкой и выудить у Гёте стихотворение для моей юной приятельницы. С видом дипломата, выполняющего важное поручение своей державы, я вошел к гете и вступил с ним в переговоры, поставив условием за предлагаемые цукаты получить у него оригинальное и собственноручно написанное стихотворение. Гёте посмеялся этой шутке, кстати сказать, принятой им весьма благосклонно, и потребовал немедленно выдать ему цукаты, которые нашел превосходными. Через несколько часов... Мне, к великому моему изумлению, было прислано ниже приведенное стихотворение в качестве рождественского подарка для моей юной приятельницы. «Счастлив край, где фрукты зреют, наливным румянцем рдеют, но их вкус умножен вдвое мудрой женской рукою». Когда я вновь встретился с Гёте, он пошутил касательно своего поэтического ремесла, из коего теперь извлекает пользу, тогда как в молодые годы долго не мог найти издателя для своего Гетца. Ваш торговый договор я принял весьма охотно, и когда у меня уже не останется цукатов, не забудьте выписать для меня новую порцию. Я же буду аккуратно платить по моим поэтическим векселям.